Сейчас не боюсь ни наших, ни ваших. Все наоборот. Наши, живущие в Англии, уклоняются от встреч. Боятся, что англичане засекут их контакт со мной и потом вытурят как агентов выдающегося шпиона. Последнее давно не секрет. Никому я не страшен и никому не нужен. Англичане тоже не очень-то жаждут со мной связываться. Много раз спросил интервью. С видными деятелями разведки или контрразведки — отказ. Неужели они действительно совершенно за мной не следят? Даже обидно. Теперь Бленд Чивас Ригал. Он мягче. Нет, наверняка следят. Не упускают из виду. Просто я не вижу, потерял форму. Разучился ловить мышей. — На что ты намекаешь? — спросил совершенно трезвый кот. Да ни один добропорядочный чеширский кот никогда не ловил мышей. Впрочем, я не против съездить в другой паб. Мне надоело в этом кабане. Немедленно в Майкл и сапог. Взглянуть хоть одним глазком на осколок прошлого. Выскакиваю из кабана и попадаю в толпу юношей. Они громко хохочут и пританцовывают. Заливаются смехом. Не надо мной ли смеются? Над чем смеетесь? Над собой смеетесь, подлецы. Вы распустились, гады, никакой управы. Холодный характер их мне совсем не нравится. Это вулкан, покрытый льдом, — сказал мне рассмеявшись один французский эмигрант. Но я стою, гляжу, пламени не вижу, а между тем зябну. Это мой карамзин. Где же этот лед? Где сдержанность? Где такт? Такси! Я даже топаю ногой от злости. На такси мой пап находим сравнительно быстро, но я никак не могу выйти. Ручка так хитро запрятана, что даже трезво мне отыскать. Так мы тут час проволандаемся, ворчит таксист и помогает мне выбраться. Но я благодушен и мурлычу под нос песенку «Лаймы вайкуле». По улице Пикадилли я шла, убыстряя шаг. Когда меня вы любили, я делала все не так. Боже, где же мой кот? Спья, но я его не посадил в такси. Где же кот? Да здесь я, здесь, — говорит мне улыбка. Проехался на бампере. И должен сказать, это гораздо приятнее, чем сидеть в салоне. Хорошо? Черт побери. Но где я? Совершенно другой район и совершенно другой пап Он только внешне напоминает Майкл и сапог. А на самом деле это крысы попугай. А какая, собственно, разница? И в крысе совсем неплохо. Ты хоть бы мне заказал валерьянки. От твоего виски у меня изжога ворчит кот. Я заказываю двойную порцию валерьянки и дубль-скотч себе. Воспоминания накатываются. огромными штормовыми волнами, перевертывая наболевшую душу. Так и дали по заднице. Это была самая настоящая жар-птица. И порхала, ослепляя сказочно живописными крыльями, на сборище квакерского комитета «Запад-Восток», где собирались отнюдь не насупленные паттеры, а мобильные журналисты, дипломаты и чиновники форин-офиса, Главным образом из отдела исследований. Гнезда спецслужб. Там время от времени читали лекции яйцеголовой и восколобой о всеобщем мире и других высоких материях, а после подавали чай с крекерами, и присутствующие знакомились и живо обменивались своими впечатлениями. Рад познакомиться. Батлер. Мы обменялись улыбками, рукопожатиями и визитными карточками. Высокий, как жердь. с чуть насмешливым взглядом сверху вниз, с умными невыразительными глазами, прикрытыми скромными очками, в невыразительном темном костюме с галстуком в горошек, бабушкина юбка. Когда из визитной карточки я узнал, что Айвен Батлер руководит отделом коммуникации форин-офиса, то оторопел. Жар птиц такого полета мне раньше не доводилось встречать. Нередкостью были надуты от собственной важности партийные лидеры и министры, но что значил для разведки даже сам премьер-министр по сравнению с главным командиром шифровальщиков? Чтобы понять меня, следует припомнить шифромашину «Энигма».